Глава 14. Когда слишком долго находишься в напряжении, ожидая опасности от каждого куста, за любым деревом или замираешь от нежданного шороха, рано или поздно нервная система расслабляется, а внимание притупляется. Малчун шёл впереди отряда уже второй час, прощупывая почву впереди себя палкой. И обкидывая подозрительные места камешками и комочками земли, сталкер трудно шел по новому пути. Тыл прикрывал лес снова. То и дело, он оборачивался и брал на мушку ту или иную область. Но все опасения были ложными. Именно в такие моменты, когда кажется, что все безопасно и удача на твоей стороне, судьба преподносит очередной сюрприз. В колонии никто не разговаривал, пока отряд двигался вперед. Все напряженно молчали и осматривали фланги, готовые в случае чего сразу дать сигнал. Но местность вокруг простиралась унылая и однообразная. Почти час сталкеры шли по большому полю, некогда засеянному хлебом. А теперь превратившемуся в бурьян, заросший высокой серой травой. Кое-где на небе пролетали птицы, на этот раз то были обычные вороны. Кое мне было дело до группы людей, копошащихся внизу. Они летели по своим воронным делам. Молчун объявил перевал и первым пересел на корточки в примеченном заранее месте. Остальные, уже заметно ослабшие от постоянного напряжения, с нескрываемой долей радости вытянули ноги на обочине дороги, на которую только что вышли, миновав опастылевшее поле. Коля стал рассматривать старые колли и даже снял несколько живописных, по его мнению, видов. Когда негромко подозвал путника и капитана к себе, поднявшиеся на ноги люди побрили к фотографу. Смотрите, Николай указал на цепочку человеческих следов на грязной дороге. Кажется, они прошли здесь совсем недавно. Путник сел на корточки, пощупал пальцами грязь, потёр её в пальцах и сказал: "След свежий, может, пару-тройку часов назад прошли. Ботинки похожи на армейские". Так их здесь почти все ходят. Не скажи, не согласился Леснова. Смотри, тут как будто железная вставка на каблуке. У нас такие только у Спис групп, но они в такую даль не забредают. Я слышал раньше группировка Монолит в такой обуви ходила, но о них после большого выброса никто ничего не слышал и никто больше не видел. Может, смёртово сняла, предположил путник. "Волне возможно", согласился капитан. "Надеюсь, ему достался только костюм, а не и харужа. А те они были вооружены?" заинтересовался Коля. "С оружием у них было всё в порядке", разъяснил Леснова. "Слышал, к примеру, про Гром С-14 или по-другому? Вот С-14 Гроза. Только на картинках видел", признался Коля. "А вот и у них" Вполне себе ходовое оружие было, рассказал капитан. Даёт 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность от 200 до 600 м, плюс гранатомёт костёр. С таким стволом в зоне сам чёрт тебе, не брат. Сталкивались с ними в бою? заинтересовался путник. Бывало, ответил хмурясь капитан. Но счёт был не в нашу пользу. У них помимо отличного вооружения была первоклассная броня, ничуть не чета нашим бариллами или даже комбинезоном типа Сева. Они все сплошь были одеты в экзоскелеты, которые у нас до сих пор в большом дефиците. Как-то к вышло, что у военных обмундирование хуже, чем у горстки фанатиков внутри зоны, удивился путник. А тут всего как раз просто, заверил капитана Из сердца зоны можно достать самые редкие артефакты. Некоторые незаконные формирования готовы платить бешеные деньги за них и соответственно предоставляют самое дорогое оружие и броню. Нередко в самый центр садились вертолёты без опознавательных знаков, и армейское начальство закрывало на это глаза. Чем занимался малый элитник, кто сказать, не может. «Везде одна и та же песня», – сплюнул путник и поднялся на ноги. Остальные уже распаковали сухпайки, уплетали тушенку и галеты, изредка посматривая по сторонам. Молчун принял из рук Ростова жестяную банку с изображением бодрой и веселой хрюшки и начал ножом вскрывать ее. Теперь нож был один на двоих. Расправившись с едой, Молчун вернул нож Ростову. Теперь трапезничать стал он – Михлицкий ел жадно, чавкал и никак не мог с собой совладать, полностью поглощенный процессом. Подошли и остальные. Капитан снял со спины армейский рюкзак и вынул три банки. Раздал две колей путнику и сел на обочине дороги, всматриваясь в серую хмарь на востоке. Во время обеда все сохраняли тишину, боясь нарушить шаткое спокойствие, как внешнее, так и внутренние. Капитан размышлял о том, что скажет начальство о гибели пятерёх бойцов. Ростов просто пытался погасить в себе страх. Михлицкий вспоминал маму и родной дом. Молчун думал, что, вернувшись, откроет мастерскую. Путник вспомнил лицо жены и надолго задумался. Лишь Коля смотрел на зону детскими глазами и периодически делал снимки на старенький зенит. Никто уже не помышлял, что они вернутся живыми. "Отряд к бою!" скомандовал капитан и первым схватился за винтовку, направляя её в сторону вероятного противника. Там движение. Солдаты взялись за оружие, сталкеры выхватили пистолеты и приняли боевую стойку. В поле что-то двигалось. Двигалось очень быстро и проворно, но высокая трава не позволяла разглядеть противника. Когда до цели оставалось менее 3 м, движение резко прекратилось, будто ветер причесал жёлтые колоски в поле и внезапно затих. "Внимание!" предупредил капитана. Никто не ожидал того, что произошло в следующую секунду. Прямо из высоких кустов в небо взвился человек в противогазе. Он прыгнул так высоко, что все невольно задрали головы, ведя взглядами за траекторией его полёта. В ту же секунду ещё двое снайперков вылетели на дорогу, застав путников в расплох. Первый приземлился за спинами сталкера и развернул свою морту, на которой нелепо болтался гофрированный шланг. Капитан сразу открыла огонь, как только навел мушку на цель. Раненый снорком мчался в густую траву. Двоим другим повезло больше. Один из проворных с норков упал прямиком на колю и начал драть на нём и без того овичал и одеждо. Коля заверячал не хуже самого Снорка и стал в упор полить из пистолета в туловеще твари. Третий напал на Ростова, выбив винторез из его рук, здорово приложил бойца головой о дорожную колею. Капитан быстро развернулся со всем корпусом и начал методично, пуля за пулей стрелять в тварь, что сидела на Ростове. Михлюцкий молчун буквально за ноги дёргали Снорка, что крепко вцепился в Николая. Путник не двигался. Он ждал, ждал, пока появится раненый Снорк, чтобы напасть снова. Снорк выпрыгнул снова неожиданно, но путник был настороже. Тремя пулями в голову из стечкина он уложил непокорного Снорка на землю. Молчун бросил правую ногу Снорка, за которую безуспешно пытался тащить его от фотографа, и тоже стал стрелять Диму в голову. Через несколько выстрелов Снорк обмяк и упал на грудь Коли. Капитан ногой отвалил тело снорка от Ростова и убедился, что тварь мертва. «Все живы?» – спросил путник, пытаясь справиться с адреналиновым выбросом, возбудившим нервную систему. Все они стройно ответили, что в порядке, и стали рассматривать тела чудовищей. Коля сразу начал их снимать с разных ракурсов. «Что это за тварь, товарищ капитан?» – спросил Ростов, пытаясь скрыть тремор. Руки все еще тряслись. Их прозвали снорками, объяснил Леснов, проверяя оставшийся запас патронов, который почти иссяк. Это люди, ставшие такими после выброса. Все энергия влияет на мозг подобным образом. Тогда человек превращается в животное и движим лишь инстинктами выживания. Тот, что в противогазе, капитану указал стволом винтовки на мёртвого снорка. Военный Из тех, кто были свидетелями самого первого взрыва, остальные, похоже, совсем свежие. Одежда вольных сталкеров, противогазов нет, только шапки обычные на голове. Молчун обыскал свежих снорков и обрадованно улыбнулся. «Смотри-ка, подарок!» Он выудил из кармана куртки снорка пистолет ПМ. Магазин был полон. «Калямба, держи раритет!» А ты, наверное, соскучился по своему барахлу. Он бросил пистолет фотографу. Тот обрадованно его поймал и спрятал за пазуху.